Глава десятая. Визит. Адриан. Немного посидел на полу, приходя в себя после утренних приключений. Имя Мишель так и крутилось в голове. Начал припоминать, что я его уже где-то слышал еще до этого рыночного безумия. Но где именно? Что это за загадочный мужик такой? Вспоминал те дикие фразы, что про него говорили. Что мне повезло с Мишелем и что Мишель будет страдать. Принцы не хотели отдавать мне Мишеля, а некромант заявил, что Мишель принадлежит ему. Что за дичь вообще? Пришел к выводу, что ничего не понимаю. Да и надо ли вникать в коллективный бред? Потом собрал волю в кулак и в сотый раз прибрал разруху за котами. Хорошие они животные, но буйные. Спрятал хлеб в шкаф, от греха подальше. Оставлять его на столе даже не рискнул, а то потом придется подбирать с пола. Решил, что сухарями займусь позже. Для окончательного успокоения сходил на озеро, поймал рыбу для своих пушистых спиногрызов. Заодно притащил оттуда глину, а потом весь день лепил тарелки и чашки. Обжигал их на собственном огне, обращаясь в дракона. Признаться, процесс лепки вымотал мне много нервов. Не такое это оказалось простое дело – посуду создавать. Но результатом я был доволен. Сложил готовую стопку на прибитую утром полочку. Отошел назад, заценил. Смотрелось красиво. «Если снова разобьете, хвост оторву!» – на всякий случай пригрозил котам. Те сделали вид, что поверили, и нырнули в свое излюбленное место под шкафом. Стук в дверь отвлек меня от хлопот по хозяйству. Неожиданно, но на пороге стоял Джонатан, тот гвардеец с рынка, чья супруга очень любит читать. Почесав свои бакенбарды, словно решаясь на что-то, он спросил, «Можно войти?» Я был так озадачен, что пропустил его внутрь. И вообще, надо бы расспросить его про Мишеля. Может, он объяснит мне, что это за тип. Ты прости, старик, ничего личного. У нас приказ был доставить тебя во дворец. Но я вмешался, чтобы тебя отпустили. Так надо было, сейчас я должен был добраться до тебя первым. Не представляешь, как мне жаль. Ты же мне и в самом деле понравился. И книгу толковую моей жене посоветовал. Она сидит, читает вместо того, чтобы мне мозг выносить. И я благодарен тебе, ясно? Но я взялся за это задание. Мне сына надо на что-то в школу отправить. Недешевое дело, понимаешь? Зачем-то оправдываясь, нес он какую-то околесицу. Какое еще задание? Что, рыночный психоз привел к последней стадии помешательства? Слышь, мужик, шел бы ты отсюда, а то моих котов еще заразишь, махнул я ему на дверь. Прости, дедок. тяжело вздохнул Джонатан, вынимая из ножен меч. Он это серьезно? Я не дал ему даже замахнуться. Врезал в грудную клетку так, что он отлетел назад через всю комнату и впечатался в стену. А сверху по голове его уже добила моя полка и стоявшая на ней посуда. Джонатан с грохотом рухнул на пол, пару раздернулся и затих. Но еще дышал, а осколки тарелок разлетелись везде, где только можно. Твою ж дивизию! Опять прибираться и посуду лепить. Да что же это за денек-то такой? Я уже начал приходить к выводу, что это какое-то заколдованное место. То коты эту злосчастную полку сносят, то гвардейцы. Надо избавиться от этого сомнительного предмета. Потому что уже не знаю, как и чем его к стене прибить, чтобы не падал. Теперь вообще все буду прятать в шкаф. Выскочившие на шум коты посмотрели на меня с немым укором. Мол, нас ты, хозяин, за подбитую полку ругаешь, а сам? И вообще, что за игры в наше отсутствие? Надо было позвать. Я не могу этого объяснить. Растерянно развел я руками. Коты понятливо прищурились и заскочили на лавку, а я продолжил вести с ними диалог. Привык уже так делать. Порой, когда я озвучивал свои мысли этим мохнатым мордом, я мог увидеть картину целиком. Я осознавал то, что раньше ускользало от разума. Словно то, что я проговаривал, раскладывалось по полочкам. Этот тип хотел меня убить, представляете? Но за что? Чем ему помешал старик, живущий на окраине леса? Или тому, кто заказал мое убийство? Он сказал, что взял это задание, потому что ему нужны деньги, чтобы отправить сына в школу. Мир воистину сошел с ума. Коты были со мной совершенно согласны. Когда он начнется, я расспрошу его о нанимателе. Не удивлюсь, если им окажется тот бледный некромант, которого я присанул перед рынком. Жаль, что допрос военнопленных – это не та область, в которой я преуспел. Но все же добьюсь от него ответа и постараюсь при этом не прикончить. Я решительно сжал кулаки. Адуван лениво зевнул, а Серый недовольно уркнул, выразительно намекая на то, что пытки пытками, а он уже умирает с голоду. Ну да, у котов всегда так. Война войной, а кормежка по расписанию. Тяжело вздохнув, взял в руки импровизированный веник. Для начала надо было подмести все острые глиняные осколки, чтобы коты не поранились. А когда взгляд упал на разломанную полку, я глухо зарычал, не в силах сдерживать гнев. Приоткрыл дверь и, не глядя, зашвырнул ее со всей силы куда подальше. Глухой шмяк и чей-то громкий вскрик «Ой!» раздались одновременно. «Это я что, деревяшкой в человека попал? Кто-то прятался в дальних кустах?» Рыск, открыв дверь распашку, тихо обомлил. «Нет, в кустах никто не прятался. Наоборот. К моему дому дружной толпой двигалась королевская процессия. Скорее, этой знаменами, все как полагается». А один из охранников короля держался за шишку на лбу и злобно так посматривал в мою сторону. «Эпическая бездна! Им-то что от меня нужно?»